«А вилла Франка?» «Опять вилла!» — воскликнул Конурин. «И чё то они завилили? На горе вилла, в воде вилла». «Да ведь я говорил уже вам, что вилла — дача по-ихнему!» — заметила ему лафира Семёновна. «Да ведь он в море кнутом-то указывает, а не на дачу!»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 «Да что природа, природа, природа!» «Они разу еще не выпили под апельсинами то деревьями», — проговорил Конурин. «Вон написано — таверне», — указал он на вывеску. «Как? Ты уж научился читать по-французски?» — воскликнул Николай Иванович. «Ай да, Конурин!» «Погодите, погодите! Будут еще на пути таверны», — удерживала Иглафира Семеновна.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 «Вроде нашей новой деревни», — сказал Николай Иванович. «Он даже что-то вроде Аркадии виднеется». «Хм, вроде новой деревни Хе -хе, уж и вывезешь ты словечко», — попрекнула мужа Глафира семёновна «Здесь мирты, миндаль в цвету, лавровые деревья, как простой лес растут, а он новой деревня». «Лавровые? Да не, что это лаврое?» — усомнился Конурин. — Конечно же, лавровый. Э, — Лавровый лист из них делается? — Он. — Ну, штука, скажи на милость, в какие места приехали? Вот бы хорошо нарвать, даже не для щей на память свести. — Ах, жена, жена, что-то на голубушка, теперь делает... Пуди сидит дома, пьет чай и думает, где-то теперь кости моего дурака мужа носится Что это но у тебя уж очень часто чай пьет? — сказал Николай Иванович. — Така баба. Яд, до чаю. А ведь и то я дурак. На кой шут спрашивается меня от торгового дела к заграничным чертям на кулички вынесло? — Да полно тебя уж клясть-то себя. Зато... «Отполируешься за границей!» «Ище таверни!» — вон вывеска. «Стой, извозчик, стой!» — закричал Конурин. «Увидали!» «Ах, как вы глазасты насчет этих вывесок!» — сказала Глафира Семёновна Матушка-голубушка в горле пересохла. «Вы то разочтите, ведь мы в Петербурге по пяти раз в день в трактир чай пить ходим». По два десятка стаканов чаю то охолащиваемыйной раз, а тут без китайских трав сидишь. Извозчик остановился перед серенькой таверной, помещавшейся в маленьком каменном домике, около входа в которой стояли деревянные зелёные столы и стулья. Коляски выбежал содержатель таверны без сюртука, в одном жилете и в полосатом вязаном колпаке на голове. «Вен руш, мусью, и апельсин на закуску для мадамы!» — скомандовал Конурин. «Оранж, оранж!» — поправила Глафира Семеновна. «О, вы, мадам!» — засуетился трактирщик. «Де бутель на две бутылки!» — крикнул Николай Иванович. Обещались извозчику поднести. «Это шулеришки-то?» «Шулеришке, отнявшему у меня вчера в казино шестнадцать франков из-за лисабона. не желаю я, чтобы вы его подчевали», — заговорила Глафира Семеновна. «Нельзя, Глаш. Мы ему раньше посулили. Тогда не следовало совсем ехать с ним. А уж коли поехала, то чего уж тут». Мужчины вышли из коляски, чтобы размять ноги. Глафира Семёновна продолжала сидеть. Слез козел извозчик, и закурил трубку. Трактирщик подал вино. Начали пить. «Наливай и коше, вен руш!» — заговорил Николай Иванович, кивая трактирщику на извозчика. «Вен пур коше!» — пил и извозчик. «Вот у санте, миссио и мадам!» — кланялся он.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 «Алле же не ве па парля век ву!» Махала та руками и крикнула мужчинам. «Господа! Да уберите от меня извозчика! Ну что он ко мне лезет?» «Мосьё, иди сюда! Пей здесь!» Крикнул ему Николай Иванович, Поместившись уже скануренным за зеленым столиком. «Миль пардо, мадам!» Расшаркался перед глафирой Семеновной кучер,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 — проговорил Николай Иванович. — Очень даже понимаю, — похвасталась Глафира Семеновна. — Но не желаю от извозчика разговоров слушать. Показалось, роскошнейшая вилла с бульваром, с роскошным садом, обнесенным чугунной решеткой, посреди пестреющей цветами клумбы бил фонтан. Вот и ворота во двор виллы с каменными столбами и резной чугунной перекладиной обвитыми плющом. У ворот стоял... Бравый лакей, с непокрытой головой в синем полуфраке со светлыми пуговицами, в бархатно-красных плюшевых коротких штанах и черных чулках и башмаках с пряжками он стоял, важно, выпетивпер правую ногу и курил сигару, пуская в воздух дым колечками. Галафира Семёновна,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 земля кто наш, каким пестрым петухом одет! Скажи на милость, в лакеях служат, а мы-то его...» «А мы его чуть не в графы произвели, в секретари посольства. Женушка моя любезная прямо заявил что он аристократ, и даже в первый раз увидевшись, уж под руку с ним по зале порхала». Весь вспыхнув, заговорил Николай Иванович, — молчите вы, вы сами же меня с ним и познакомили, — огрызнулась Глафира Семёновна, слезливо моргая глазами, и крикнула извозчику «Але-коше, але плю Извозчик щелкнул бичом, и лошади помчались. Впереди виднелась высокая гора, а на ней возвышался громадный замок подъезжали к Монаку. Еще выше на второй горной террасе стоял Монте Карло с его знаменитым и горным домом.